Как-то ночью он пересчитал запасы в морозилке. В усадьбе они пробудут еще неделю. — Я обязан выдержать, — думал он. — Ян Клейн ждет, что за миллион рандов я исполню то, что должен. Вообще Виктор не сомневался, что Коноваленко регулярно выходит на связь с ЮАР и передачи ведет в его отсутствие. Еще он был уверен, что плохих вестей для Яна Клейна у Коноваленко нет но предчувствие надвигающейся катастрофы не отступало. С каждым часом приближался переломный момент, когда все его существо потребует убить Коноваленко. Он знал, что будет вынужден это сделать, иначе оскорбит предков и потеряет собственное достоинство. Однако вышло все не так, как он думал. Они сидели в кожаных креслах, было около четырех часов, И Коноваленко рассуждал о трудностях и возможностях осуществить ликвидацию с крыши того или иного типа. Внезапно он отспинил. В ту же секунду Виктор Мабаша понял, что его насторожило. По дороге приближался автомобиль, подъехал и остановился. Оба сидели не шевелясь, обратившись вслух. Дверца автомобиля открылась и снова захлопнулась. Канавалинк, который не расставался с пистолетом, Простенький люгер постоянно лежал у него в кармане, мгновенно вскочил и снял оружие из предохранителя. — Спрячься, чтобы тебя не было видно в окно! — скомандовал он. Виктор Мабаша повиновался. Присел на корточке в мертвом пространстве возле камина. Коноваленко осторожно открыл дверь в заросший сад, закрыл ее за собой и исчез. Виктор не знал, долго ли сидел возле камина. Но он находился там, когда грянул выстрел. Тогда он неосторожно встал и увидел в окно, что Коноваленко над чем-то наклонился и тоже вышел из дома. На мокром гравии навзничь лежала женщина. Пуля Коноваленко пробила ей лоб. «Кто это?» — спросил Виктор. «Откуда я знаю? Но в машине она была одна. Чего она хотела?» Коноваленко пожал плечами и ботинка, закрыл мертвой женщине глаза, испачкав грязью ее лицо. — Дорогу? — спрашивала. Видимо, заблудилась. Впоследствии Виктор Мабаша так и не смог объяснить себе, что заставило его окончательно решиться убить Коноваленко. Глину на лице у женщины или то, что ее застрелили, когда она спросила дорогу. Теперь у него появилась еще одна причина. Неимоверная жестокость этого человека. Для него самого было немыслимо убить женщину просто потому, что она спросила дорогу, равно как закрыть покойнику глаза, тычи ему в лицо ботинком. — Ты сумасшедший! — сказал Виктор. Коноваленко удивленно поднял брови. А что мне было делать? Мог бы сказать, что не знаешь той дороги, которую она искала. Коноваленко сунул пистолет обратно в карман. — Ты так и не понял? Мы не существуем. Через несколько ночей нас здесь не будет, словно нас тут и не было. Она только спросила дорогу, — повторил Виктор Мабаша, — чувствуя, что взмок от возмущения. В убийстве человека должен быть какой-то смысл. Ступай в дом, — сказал Коноваленко. Я тут сам разберусь. В окно Виктор видел, как он загнал машину женщины во двор, положил тело в багажник и уехал. Через час он вернулся. — Пешком, без машины. «Где, — Где она? — спросил Виктор. — Похоронена, — ответил Коноваленко. — А машина? — Тоже. — Быстро ты.